Дело развертывается. Когда Сомс сказал «предоставьте это мне», он говорил то, что думал. Но право же утомительно, что улаживать неприятности всегда приходится ему одному. Чтобы без помехи заняться своим делом, он на время переселился к своей сестре Виннифридарти на Грин-стрит. В первый же вечер к обеду пришел его племянник Вэлл, и Сомс воспользовался случаем и спросил его, известно ли ему что-нибудь о лорде Чарльзе Сэррале. — А что вы хотите знать, дядя Сомс? — Да все, что могло бы его опорочить. Я слышал, что его отец с ним не разговаривает. — Да, ходят слухи, — сказал Вэлл. что его лошадь, которая не выиграла Кембриджерского кубка, возьмет линкольнширский А при это? Вэлл Дарти посмотрел на него сквозь ресницы. Он не намерен был вмешиваться в светские интриги. При том, что если он в ближайшее время не выиграет хороший куш, то ему крышка. И это все? А вообще он из тех субъектов... которые очень любезны, если вы им нужны, и очень невежливы, если не могут вас использовать. Так я и думал, так я и думал, судя по его физиономии, — сказал Сомс. Ты вел с ним какие-нибудь дела? Да, как-то я ему продал однолетку от торпеды и бенши. Он тебе заплатил? Да, — усмехнулся Вэл, — а лошадь оказалась никуда не годной. Но, быть, после этого он не перестал быть любезным? Так, больше ты ничего не знаешь? Нет, ничего. Он, конечно, знал кое-что еще, но то были сплетни. А не все, о чем, попыхивая сигарами, толкуют лошадники, годится для ушей юристов. Как это ни странно, но Сомс... старый и опытный не подозревал, что в так называемом свете изо в день клевещут на всех и каждого. Всё обходится мирно. Коведники обедают своими жертвами, играют с ними в карты, все исполнены лучших чувств и знают, что стоит расстаться, и они с новыми силами будут порочить друг друга. До посторонних ушей Такие милые и убийственные вещи не доходят. Сомс понятия не имел, с какого конца приступить к делу. «Не можешь ли ты пригласить к чаю этого мистера Кэрфью?» Спросил он, Фляр. «А зачем, папа?» «Да я хочу кое-что у него выведать». «Ну, мне кажется...» Для этого существуют сыщики. Сомс изменился в лице. С тех пор, как двадцать с лишним лет назад мистер Полтит накрыл его в Париже, когда он явился с визитом к собственной жене, от одного слова «сыщик» у него начиналась боль под ложечкой. Он заговорил о другом. А между тем... что он мог сделать, не прибегая к помощи сыщиков. Как-то вечером Виннифрид ушла в театр, а Сомс закурил сигару и погрузился в размышления. Майкл снабдил его списком ультрасовременных книг и пьес, которыми интересовались люди, строго следующие моде. Он даже дал ему одну из таких книг. «Ишпанская мушка» Персиваля Келвина. Сомс принес книгу из спальни, зажег лампу и стал читать. Просмотрев первые страницы и не найдя в них ничего предосудительного, он решил читать с конца. Дело пошло на лад. Вскоре он наткнулся на отрывок эротического содержания. От него незаметно перешел к предшествующему отрывку и так добрался до середины книги. Тогда только он с изумлением обратился к титульному листу. Чем объяснить, что и автор, и издатель до сих пор на свободе, а? Книга издана за границей. Сомс вздохнул с облегчением. Дожив до 69 лет, не будучи ни судьей, ни присяжным, которым быть шокированным полагается по должности, он все же был потрясён Если такие книги читают женщины, значит, действительно стерлось все, что отличало женщину от мужчины. Он снова взялся за книгу, и внимательно дочитал до самого начала. Интересовали его только эротические места. Все остальное производило впечатление бессвязной болтовни. Немного погодя, он опять задумался. Для чего написана эта книга? Конечно, автор хотел на ней заработать. Но, быть может, он преследовал еще какую-нибудь цель. Видно, это один из тех, которые желают дать в произведении «Жизнь» считают необходимым подробно описывать каждый визит в спальню. Кажется, у них это называется реализмом или искусством для искусства. Убедившись на печальном опыте, что жизнь — это не только визиты в спальню, Томпс не мог согласиться с тем, что эта книга показывает жизнь, как она есть. «Этот Кэлвин, оригинал, царь», — сказал Майкл, когда принес ему роман. «По его мнению, стать целомудренным можно только путем крайнего разврата». Вот он и показывает, как его герой и героиня приходят к целомудрию, «Вернее, к педламу», — подумал Сомс. «Ну что ж, посмотрим, посмотрим, что на это скажет английский суд. Но как доказать, что это женщина? Ее друзья читали книгу не без удовольствия». И тут его осенила мысль столь блестящая, что он должен был подумать раньше, чем в нее уверовать. Эти ультрасовременные молодые люди отличаются редкой самоуверенностью, считают скучными или романными всех, кто не разделяет их убеждений. Не выскажутся ли они откровенно, если газеты откроют против этой книги компанию? А если они выскажутся в печати? то нельзя ли это использовать как доказательство их антиморальных убеждений? Да, к этому делу нужно подойти осторожно. А прежде всего, как доказать, что Марджори Феррер книгу прочла? Размышляя, том снова наткнулся на блестящую идею. Почему не использовать молодого Баттерфилда, который помог ему доказать виновность Алдерсона в той истории с ОГС и получил место в издательстве Дэн Би Винтера по его Сомсо рекомендации Майкл всегда твердит, что молодой человек глубоко ему благодарен. И прижав книгу заглавием главием сбоку, на случай встречи с кем-нибудь из прислуги, Сомс, Пошел спать. Засыпая, он подумал, как бы ставить диагноз. Когда я был молод, мы такие книги читали, если нам попадались под руку, но молчали об этом, а теперь люди считают своим долгом кричать, что книгу они прочли, и она принесла им пользу. На следующее утро он позвонил из клуба знатоков в издательство «Денбю и попросил к телефону мистера Баттерфилда. «Да-да?» — говорит мистер Форсайт. «Вы меня помните?» «О, да, сэр! Не можете ли вы сегодня зайти в клуб знатоков?» «Конечно, конечно, сэр. Если вы ничего не имеете прочь, я зайду...» половине первого. Сдержанный и щепетильный, когда речь заходила о вопросах Пола, Сомс с неудовольствием думал о том, что ему придется говорить с молодым человеком а не пристойной книге. Но делать было нечего, и когда Баттерфилд явился, Сомс пожал ему руку и объявил. «Разговор будет... Конфиденциальный мистер Баттерфилд. Баттерфилд посмотрел на него с собачьей преданностью и сказал. Да, сэр. Я помню, что вы для меня сделали. Сомас показал ему книгу. Знаете вы этот роман? Баттерфилд слегка улыбнулся. Да, сэр. Он напечатан в Брюсселе. Стоит пять фунтов. Вы его читали? Молодой человек покачал головой. Не попадался мне, сэр. Сомс почувствовал облегчение. И не читайте. А теперь выслушайте меня внимательно. Можете вы купить 10 экземпляров за мой счет, я рожеслать их лицам, поименованным в списке, который я вам дам. Эти люди имеют некоторое отношение к литературе. Можно вложить в книги рекомендательные записки, или как это у вас называется. Никаких фамилий не упоминайте. Цена все время повышается, сэр, предостерег Баттерфилд. Вам это будет стоить около 60 фунтов. Неважно, неважно. Вы хотите сделать рекламу, сэр? Господи, конечно, нет. У меня есть основания, но это к делу не относится. Понимается. И вы хотите, чтобы книги, так сказать, с неба свалились, вот именно, сказал сонс. мне известно издатели часто рассылают сомнительные книги людям которым по их мнению такие книги придутся по вкусу слушайте дальше можете ли вы зайти через неделю к одному из тех лиц кому вы разошлете книги вы будете разыгрывать роль Агента и предложите купить еще экземпляр романа. Дело в том, что я хочу, наверное, знать, действительно ли роман получен и прочтен этой особой. Своей фамилии вы, конечно, не называете. Сделайте это для меня. в Глаза молодого человека загорелись. Конечно, сэр, конечно. Я многим вам обязан, сэр. Сумс. Отвернулся. Он не любил, когда его благодарили. Вот список фамилий с адресами. Я подчеркнул фамилию той особы, к которой вам придется зайти. Сейчас я вам выпишу чек. Если этих денег не хватит, вы мне сообщите. Пока он писал, Баттерфилд просматривал список. Я вижу, сэр, что особо, к которой я должен зайти, женщина. Да, а для вас это имеет значение? Никакого, сэр. Современные романы предназначаются для женщин. Надеюсь, дела у вас идут хорошо, сказал Сомс. Прекрасно, сэр. Я так жалел, что мистер Монт ушел от нас. После его ухода дела у нас пошли еще лучше». Сомс поднял бровь. Эти слова подтвердили давнишние его подозрения. Когда молодой человек ушел, Сомс начал перелистывать шпанскую мушку. А не написать ли ему заметку в газету и подписаться «Отец семейства»? Нет, нет, для этого нужен человек.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 и отправился в клуб шутников. Сэр Лоренс собирался завтракать, и они вместе уселись за стол. Убедившись, что лакея не подсматривает, Сомс показал книгу. «Вы это читали?» Сэр Лоренс завелся беззвучным смехом. «Дорогой мой Форсайт!»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 — сказал он. — Как я рад, что от нее отделался. Все время я пребывал в страхе, как бы кто-нибудь не подглядел, что я читаю. — А Терстиваль Кэлвин — о, какая гнусная личность. Именно, именно, — сказал Сомс. — Так вот, я хочу открыть компанию против этой книги. — Вы? Что за непонятное рвение? — «Это длинная история», — сказал Сумс, садясь на книгу. Он объяснил свой план и закончил так. «Ничего не говорите ни Майклу, ни Фляр». Сэр Лоренс выслушал его с улыбкой. «Понимаю», — сказал он, — «понимаю, понимаю. Очень умно, Форсайт, умно. Вы хотите, чтобы я...» Отыскал какого-нибудь человека, чья фамилия подействовала бы на них, как красная тряпка на быка. Но писатель для этой цели не годится. Они скажут, что он завидует. и Пожалуй, будут правы. Книга идет на расхват. Знаете, форшает. Я, кажется, обращусь к женщине. К женщине, повторил Солнце. На женщину они не обратят внимания. Сэр Лоуренс вздернул свободную бровь. Да, пожалуй, вы правы. Теперь обращают внимание только на таких женщин, которые сами всякого мужчину перещеголяют. А может мне написать самому? И подписаться оскорбленный отец? Мне кажется, анонимная заметка не годится. Да, и тут правый Форсайт, действительно, действительно не годится. Я загляну в Портенеум и посмотрю, ну, кто там еще жив. Два дня спустя Сомс получил записку. Портенеум, пятница. Дорогой Форсайт, я нашел нужного человека. Это редактор героя. И он готов подписать свою фамилию. Кроме того, я соответствующим образом его настроил. У нас был оживленный спор. Сначала он хотел отнести к автору с высока, обойтись с ним, как с нечистоплотным ребенком. Но я сказал, нет, нет, нет, это явление симптоматично. Отнеситесь к нему с должной серьезностью. Докажите, что книга показательна для целой школы для определенного литературного направления. Создайте из этого повод для защиты цензуры. Слово «цензура» Форсайт необходимо для того, чтобы их раздразнить. Итак, редактор решил расстаться с женой и, прихватив с собой книгу, уехать на субботу и воскресенье за город. «Я восхищаюсь вашим методом защиты, дорогой Форсайт». Но вы меня простите, если я скажу, что значительно важнее не доводить дело до суда, чем выиграть в суде. Искренне преданный Лоуренс Монт. С последней мыслью Сомс был до того согласен, что уехал в Мэйплдорхэм. И следующие два дня, чтобы успокоиться, ходил по полю, и гонял палкой мяч в обществе человека, который ему совсем не нравился».